Он встретил свою смерть, которая так часто занимала его ум. В 7:30 мы оставили Гридина и двинулись к автостраде. Небо было в сплошной облачности, видимость плохой, и нас тихо поливал дождь. Мы в последний раз бросили взгляд на наши огороды и дружелюбные холмы, прежде чем наши транспортные средства изменили курс. лошади неизменно шли впереди. Их бока округлились, и они лоснились после долгого отдыха. Мы двигались быстро. В 13 часов достигли Ярцево и остановились среди развалин больших зданий. Мы стояли на краю границы Травяного покрова у жалкой дороги, обращённой к сохранившемуся основанию гипсового памятника реликвии пролетарской культуры. Шел пар над полевой кухней. В 15 часов мы начали посадку на поезд. Наклонная платформа была достаточно широка для того, чтобы на ней поместились все машины боевого эшелона. Все происходило быстро. Вскоре все транспортные средства были закреплены деревянными крепителями и прикрученной проволокой. Лошади были на своих платформах, по колено в тени. Между машинами возводились бивуаки, потому что места в тени возле лошадей для всех не хватило. Северинов, русский наемник, пришел, чтобы попрощаться. По видимому, санитар, не из тех, кто принимал присягу в качестве бойца. Переменчивая фортуна в переплёте войны сделала его бездомным. Несколько недель он служил в части, а теперь хотел остаться со своей семьей, которая нашла работу в Ярцеве. К нам он пришел с тяжелым сердцем, молчаливый, замкнутый. И мне пришло в голову, что он, должно быть, носит на душе тяжелый груз печальных воспоминаний. Он нашел в нас некую опору. Теперь, когда он стоял передо мной, его длинная костлявая рука еще раз пожала мою. В этом его пожатии было все, что он хотел бы выразить словами. И все таки он должен был что-то сказать, даже рискуя быть понятым мной лишь наполовину. Он произнес нечто вроде небольшой речи, при этом его рука слегка подрагивала, не желая отпускать мою, и все время он смотрел мне прямо в глаза. Его кадык поднимался и опускался в тощем горле, и хотя я почти не понимал ни слова, я воспринимал смысл. И хорошо, что было именно так. В 21 час мы начали движение. Вот часа спустя я завалился спать и впервые проснулся как раз перед полуночью. Когда мы остановились в Р, я хорошо выспался с 4 до шести. Я умылся под струи воды из пожарного крана, по железному мосту, который пересекал дорогу шли девушки с цветами в руках. Далее вдоль линии обороны были сторожевые посты за толстым частоколом в стиле краснокожих индейцев. Лесополоса по обеим сторонам дороги была вырублена, чтобы обеспечить поле обзора. Обгорелые ржавые останки хороших вагонов, пущенных под откос. Под прикрытием зенитных орудий многочисленные грузовые составы с боеприпасами и продовольствием катились на фронт. Порожние поезда двигались обратно. Где-то пять смолотилок стояли, будто забытые на запасном пути. В 8 часов я увидел первые подсолнухи в Д. Они росли на огороде. Пейзаж открылся широкой панорамой. Мы находились на пути к Б. Уже давно местность здесь была лишена лесов или других ориентиров. Степь уходила в бесконечность. Холмы мягко сглажены, как волны на поверхности моря в штиле. Время от времени попадались группы берез с печально висящими веточками, словно тонкий платок на плечах старой женщины. И в селениях деревья стояли небольшими кучками. Деревни были разбросаны вокруг как попало, как будто их строители не вполне представляли, где же конец этой бесконечной страны. Район был разделен на зеленые и жёлтые полосы, и дома казались даже ниже среди картофельных грядок и колышущихся колосьев. Продуваемые ветрами, потрепанные непогодой, с провисшей соломенной крышей, они являют собой жалкое и плачевное зрелище в унылом свете дня. Более крупные деревни, в которых стояло по несколько фабричных зданий, выглядели даже еще более безнадежными. Но были отдельные места, где потоки воды разрезали земной пласт и образовывалась равнина